Глава вторая. Функции удивления. У удивления есть очень важные функции, которые делают эту быструю эмоцию такой ценной. Первая заключается в том, чтобы подготовить человека к эффективному взаимодействию с новым, внезапным событием и его последствиями. Эта готовность к встрече с новым чрезвычайно важна для человека. Она помогает переключиться с одного на другое. С эволюционной точки зрения это была жизненная необходимость суметь изменить свою мотивационную установку в момент появления опасности. Американский психолог Томкинс назвал удивление эмоцией очищения каналов, потому что удивление в момент внезапного изменения в окружающей среде прекращает активность нервной системы, которая перестала быть уместной и может помешать адаптации. Вторая функция Удержание от опрометчивых действий для адаптации и сбора дополнительной информации. И только потом можно действовать. Тут уже включаются другие эмоции: гнев, страх, радость. Например, вы поворачиваете за угол и сталкиваетесь лицом к лицу с человеком. Удивление помогает быстро собрать информацию: знакомый ли нет, представляет угрозу или нет, повредили ли вы его или он вас. Всё это происходит за доли секунды. И только после этого вы можете дальше как-то реагировать: обрадоваться, если это знакомый, собраться убежать или дать отпор, если бандит, извиниться, если облили незнакомца кофе. Часто удивление тяжело поймать на лице, потому что оно быстро переходит в другие эмоции и смешивается с ними. Брови высоко подняты, в результате чего на лбу появляются продольные морщины, а глаза расширяются и округляются. При открытый рот принимает овальную форму. В зависимости от интенсивности удивления, мимика может немного меняться. Незначительно приподнимаются брови, шире раскрывается рот, больше округляются глаза. Есть люди, которые любят удивляться, а есть те, кому это не нравится. Они могут даже злиться, когда их пытаются удивить или застать врасплох. Это связано с предыдущим опытом, в котором возникало удивление. Если ранее оно ассоциировалось с положительными и приятными моментами, то, скорее всего, человек не будет бояться и злиться в таких ситуациях. Он будет больше связывать удивление с радостью и приятными предвкушениями. Однако, если в опыте было больше негативных и травмирующих переживаний, то человек будет стремиться избегать неожиданных событий и эмоций удивления как следствие. То есть удивление окрашивается в цвет событий, которые следуют за этой эмоцией. Например, после череды неприятностей человек может начать плохо относиться к сюрпризам и неожиданностям, потому что начинает бояться и ждать опять плохих новостей. Это может быть ситуативной реакцией, которая скоро пройдёт, как только всё наладится, или же стать чертой характера и привычкой человека. Упражнение Запишите, как вы обычно реагируете в ситуациях удивления. Как вы относитесь к неожиданным событиям? Почему так? Какие неожиданные ситуации у вас вызывают радость, а какие злость или страх? Если вы нашли у себя привычку с настороженностью относиться к неожиданным событиям, проанализируйте, когда это возникло и что послужило причиной.